Выражая мнение многочисленных врагов учителя, не желавших упускать из рук добычу, Франк Эохаузен говорил, допустим, что причина поездки Дмитрия Николаева теперь известна. Пусть он ездил в Пернов для встречи с Владимиром Яновым. Пусть даже в 4 часа утра он вышел из Корчмы лишь для того, чтобы скорее добраться до Пернова но ночь-то с 13 на 14 он провел все же в трактире сломанный крест да или нет? Похта был убит ночью в этом самом трактире, да или нет? Тоже может быть убийцей как не путешественник занимавший комнату, где обнаружено орудие взлома. А разве не Дмитрий Николаев этот самый путешественник на такие вопросы можно было дать только утвердительный ответ. Но против «да» или «нет» банкира можно было поставить следующие вопросы. Разве не мог совершить убийство какой-нибудь злоумышленник, явившийся с улицы «да» или «нет»? А не был ли убийцей корчмарь-кров? Ведь он имел больше возможностей убить поха до или после ухода учителя не знал разве Кров, что в сумке банковского артельщика находится крупная сумма. На это следствие давало ответ, что при обыске не обнаружено никаких улик против трактирщика. Ответ не вполне убедительный. С другой стороны, судебные власти не отказывались допустить, что это убийство могло быть делом рук одного из разбойников, замеченных с некоторых пор в Северной Лифляндии. Таково было мнение полковника Рогенова, который на следующий день после описанных событий беседовал по поводу этого дела с майором Вердером и, как и следовало ожидать, не находил с ним общей точки зрения. «Видите ли, майор», — говорил он, — «мне кажется маловероятным, чтобы Николаев вылез ночью из окна своей комнаты и забрался через окно к Поху». «Ну а следы на подоконнике», — возразил майор, — «следы?» Нужно бы сначала удостовериться, что они недавнего происхождения, а это вовсе не доказано. Трактир «Сломанный крест» стоит совершенно уединенно у дороги. Весьма вероятно, что какой-нибудь бродяга в ту или другую ночь пытался выломать ставень смелюсь заметить, господин полковник, что убийца должен был знать о наличии крупной поживы. А как раз Николаеву это было известно». «И другим тоже», — с живостью возразил полковник Рогенов. «Ведь Пох весьма легкомысленно болтал об этом, держал свою сумку у всех на виду. Разве не знали об этом и Кров, и кондуктор Брокс, и ямщики, сменявшиеся на каждой станции?» не говоря уже о крестьянах и дровосеках, выпивавших в большой комнате, когда Николаев и банковский артельщик вошли в трактир. Это, конечно, были веские доводы. Подозрения падали не на одного только Дмитрия Николаева. Оставалось еще доказать, что острая нужда в деньгах могла заставить учителя прибегнуть к убийству с грабежом. Однако, несмотря ни на что, Майор продолжал настаивать на виновности Николаева. «Я прихожу к выводу», — воскликнул полковник, «что немец всегда остается немцем. Как и славянин всегда славянином», — отпарировал майор. «Предоставим следователю Керсдорфу продолжать дознание», — заключил спор полковник Рогенов. «Когда следствие кончится, будет время взвесить все «за» и «против». В стороне от этих толков, разжигаемых политическими страстями того времени, господин Герсдорф продолжал тщательно вести расследование. Ему всегда притила мысль о виновности Николаева. И теперь, когда цель поездки учителя, которую тот до сих пор отказывался объяснить, стала известна, тем более находил он оправдание своему внутреннему убеждению. Но кто же тогда совершил убийство? Многие свидетели побывали в кабинете господина керсдорфа Были тут и ямщики с различных станций между Ригой и Перновым, и крестьяне, и дровосеки, находившиеся в трактире, когда туда явился пох. Словом, все, кто знал, зачем банковский артильщик ехал в Ревель. То есть знал, что он должен был внести там деньги на счет братьев Иохаузенов. Однако ничто не давало повода заподозрить кого-либо из этих людей. Кондуктор Брокс был допрошен даже несколько раз, ведь он лучше, чем кто-либо другой, знал, зачем едет пох, и что при нем крупная сумма. Но от этого честного малого отскакивали все подозрения. После случая с каретой он отправился с возницей и лошадьми в Пернов и переночевал в пристанционной корчме. Никаких сомнений это не вызывало. Его алиби было неопровержимо. Не могло быть и речи о том, чтобы заподозрить его. Таким образом, предположение, что это дело рук какого-нибудь злоумышленника с улицы, приходилось отбросить. Да и как бы пришло в голову разбойнику с большой дороги ограбить банковского артельщика, если он ничего о нем не знал? Разве только допустить, что он каким-то образом проведал в Риге о поручении данному Поху? И тогда, старательно проследив за ним и дождавшись удобного случая, воспользовался поломкой кареты, вынудившей Поха остановиться в трактире «Сломанный крест». Даже допустив такое предположение, все же казалось более вероятным, что преступление совершено одним из тех, кто ночевал в Корчме. Но их было всего двое – Корчмарь и Дмитрий Николаев. Со времени происшествия кровь не отлучался из трактира, где, как известно, находился под надзором полицейских. Его несколько раз возили к следователю и подвергали долгому и тщательному допросу. Ничто в его поведении, ничто в его ответах не давало ни малейшего повода для подозрений. Между тем он продолжал утверждать, что убийцей должен быть Дмитрий Николаев, так как у него были все возможности совершить это преступление. «И вы не слышали ночью никакого шума?» спрашивал его господин Керсдорф. «Никакого, господин следователь». «Но как же это возможно? Одно окно пришлось отворить, другое взломать». «Моя спальня со стороны двора», — ответил кров, «А окна обеих комнат выходят на большую дорогу». Я спал крепким сном. Впрочем, в эту ночь бушевала такая буря, что из-за ветра все равно не было ничего слышно. Слушая показания Крофа, следователь внимательно изучал его. Но, хотя в глубине души и был предубежден против трактирщика, не имел повода поставить под сомнение правдивость его показаний. После каждого допроса Кров без конвоя возвращался в сломанный крест. Если даже он виновен, не лучше ли оставить его на свободе, одновременно наблюдая за ним? А вдруг да он выдаст себя чем-нибудь. Прошло 4 дня с тех пор, как Владимира Янова заключили в Рижскую крепость. Узнику, по приказанию губернатора, была предоставлена отдельная комната. С ним обходились вежливо, как того заслуживало его общественное положение и поведение. Генерал Горко не сомневался, что никто в верхах. Не осудят его за эти послабления, какой бы оборот ни приняло дело Владимира Янова. Дмитрий Николаев, здоровье которого было поколеблено столь сильными потрясениями, не выходил из дому и не мог при всем желании навещать его. Семье Николаевых и друзьям Владимира Янова доступ в тюрьму был разрешен. Иван и Илька ежедневно бывали в крепости и навещали узника в его камере. Какие долгие дружеские беседы, полные надежды и мечтаний, велись там. Да, сестра и брат верили, хотели верить в великодушие императора. Его величество не может остаться бесчувственным к мольбам несчастной семьи, подвергавшейся столь долгим и тяжким испытаниям. Владимира и Ильку не будут больше отделять друг от друга тысячи верст. Их не разлучит пожизненная ссылка Владимира, еще более ужасная, чем все расстояния. Любящие смогут, наконец, через несколько недель сочетаться браком, если император помилует Янова. Было известно, что губернатор ходатайствует об этом. Особое положение Дмитрия Николаева в Риге накануне выборов, где он представлял славянскую партию, стремление правительства к русификации городского управления в прибалтийских областях, все это должно было способствовать полному освобождению беглеца от наказания. 24 апреля, попрощавшись с Яновым, с отцом и сестрой, Иван отбыл из Риги обратно в Дербт. С высоко поднятой головой возвращался он в университет, он, которого там обозвали сыном убийцы. Излишне было бы описывать прием, оказанный ему товарищами по корпорации. Всех горячее приветствовал его господин. Однако напрасно было предполагать, что остальные студенты, которыми верховодил Карл Иохаузен, сложили оружие. Никому не верилось, что дело обойдется без какого-нибудь столкновения. Стычка действительно произошла на другой же день после возвращения Ивана Николаева. Иван потребовал от Карла удовлетворения за нанесенное оскорбление, но тот отказался драться с ним и еще сильнее оскорбил его. Иван ударил его по лицу. Ставшая неизбежной дуэль состоялась в тот же день, и Карл Иохаузен был тяжело ранен. Можно себе представить впечатление, которое известие об этом произвело в Риге. Господин и госпожа Ахаузен немедленно отправились в Дербт ухаживать за сыном, может быть, смертельно раненым. С каким новым ожесточением вспыхнет борьба между непримиримыми врагами, когда они вернутся? Между тем... Пять дней спустя после описываемых событий ответ относительно участи Владимира Янова прибыл из Петербурга. Надежды на милость императора оправдались. Изгнанник, бежавший из сибирских копий, был помилован. В тот же день Владимир Янов вышел на свободу.